Игрок встал с бледным лицом, толпа расступилась и вновь сомкнулась, когда он выбрался из её сжимающего кольца. Кресло стояло пустым. Взглянув на Ронкура, ответившего мне хладнокровно одобрительной улыбкой, я занял место, имея Мулата прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня.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 Игрок слева бросил карты, второй сделал то же, третий сказал две. «Пять», — сказал Гриньё. «При втором круге, как это почти всегда бывает, если не объявится не уступающий третий игрок, играющими остались я и Гриньё». «Десять», — сказал я. с миной и азартом новичка, желающего испугать противника. Гриньё тускло посмотрел на меня и в тон мне ответил «Сто».